Главное командование армией я взяла на себя, а двумя корпусами командовали генерал-лейтенант и граф Лестер и лорд Хантсон. И свои ставки в Тилбери Роберт прислал мне письмо, которое я сохранила до сих пор, ибо в каждой его строчке сквозила любовь. В этом послании Роберт излагал план обороны на случай, если испанцам удастся высадиться на английской земле. Но больше всего Лестера тревожила моя безопасность. Изложив в диспозицию и описав меры предосторожности, принятые на случай непредвиденного развития событий, Роберт далее писал: Нет у нас достояния более драгоценного, чем ваша благословенная и священная персона, перед которой всякий должен склоняться в почтлитенном трепете. Однако ваше величество С поистине царственной храбростью слишком неосторожно путешествует к самым пределам своего королевства, да бы лицом к лицу встретить врагов и защитить своих подданных. Умоляю ваше обожаемое величество, впредь этого не делать, ибо от вашей безопасности зависит благо всего королевства. Нет для нас важнее дела, чем сохранение вашей бесценной жизни. Вместе с тем я понимаю. что ваш народ и весь мир должны получать свидетельство вашей доблести и велика души, а потому с позволения вашего величества предлагаю следующее: перенесите свою резиденцию в Хеверинг, чтобы войска, расположенные в Стартфорде, Истхеме, Хакни и близлежащих деревнях в случае необходимости могли бы прикрыть вас, а также защитить от удара графства Эссекс и Кент. В этом случае, ваше величество, имели бы возможность воодушевлять и армию, и население двух этих графств, совершая поездки между военными лагерями и крепостями. К тому же моя ставка в Тилбери находится всего в четырнадцати милях от Хеверинга. Что же касается меня, всемилостивейшая госпожа, вам отлично известно, какого утешения жаждет ваш преданный слуга. Нет для меня высшей награды, нежели ваше благорасположение. Я перечитала письмо много раз, поцеловала его, аккуратно сложила, убрала в ларец и сразу же после этого отправила в Тилберге. Я устроила войсковой смотр. Рядом со мной ехал верхом Роберт, впереди скакал граф Ормонд, держа королевский меч, а сзади паж Вёз мой шлем с плюмажем. Я скакала с непокрытой головой, одетая в пышную юбку и стальную кирасу. Солдаты приветствовали меня громкими криками, и я расстрогалась до слёз. Я знала, что народ любит меня больше, чем кого-либо из предыдущих монархов, и старалась не потерять эту любовь, сохранить расположение своих подданных. Мои англичане Прощали мне пригрешения и высоко ценили достоинство, а в этом и состоит истинная любовь. Войска ждали, что я обращусь к ним с речью, и я заговорила громким звенящим голосом. О мой возлюбленный народ, люди, пекущиеся о моей безопасности, предостерегали меня, дабы я не появлялась среди такого количества вооруженных людей. чтобы не подвергать себя опасности, но я верю своим подданным, пусть страшатся тираны, я же клянусь Господом всегда полагалась на преданность и добрую волю моего народа. Я прибыла к вам сюда не ради развлечения, а ради того, чтобы в час битвы быть подле вас и вместе с вами победить или погибнуть, а ради веры, а ради королевства. Ради народа и ради чести я готова пролить свою кровь. Господь наделил меня слабой женской плотью, но сердцем я крепка, как и подобает монарху, и уж тем более монарху английскому. Пусть посягерjотся герцог Пармский и другие европейские принцы вторгаться в мои владения. Нет позора хуже бесчестья. Я сама возьму в руки оружие. Буду вашим полководцем и судьёй, готовым наградить каждого за доблесть. Мне известна ваша храбрость. Вы заслуживаете наград и отличий. Даю слово государыне, что вы получите всё, что вам причитается. Здесь в лагере меня замещает мой генерал-лейтенант. Ни одному из полководцев ещё не приходилось командовать столь отважной и благородной армией. Беспрекословно подчиняйтесь моим генералам, храните в лагере мир и согласие, а на поле брани не щадите живота, и тогда мы одержим славную победу над врагами Господа, Англии и моего народа. Раздался оглушительный боевой клич. Никогда ещё я не чувствовала себя такой гордой и уверенной. Я знала, что народ любит меня, а я в свою очередь тоже любила его. Кто-то из солдат крикнул: "Англичане, не пожалейем жизни ради нашего доблестного дела и нашей героической государыни. Народ, настроенный подобным образом, не может потерпеть поражения. События тех дней на века запечатлены в моем сердце. Я никогда их не забуду, не забудет их и весь мир. Всякий раз, говоря об англичанах, Люди будут вспоминать о войне с испанской армадой. Мой вид и собой достойный пример для подражания, которому будут следовать другие народы. Свобода стоит дорого, и за неё нужно сражаться. За это не жалко заплатить самую дорогую цену. Ведь если даже погибнешь в войне за свободу, тебя ждёт посмертная слава, в лучах которой тают былые прегрешения и остаются лишь подвиги. 19 июля 1588 года в пятницу баркас капитана Флеминга на всех парусах вошёл в Плимутскую гавань, чтобы сообщить о приближении армады. В городе началась паника, но вице-адмирал Фрэнсис Дрейк, как ни в чём не бывало, продолжал играть в кегли. Когда мне доложили о его невозмутимости, я даже разозлилась. Дрейк беззаботно сказал: что он успеет и игру закончить, и испанцев разбить. В этом был весь Дрейк. Не даром моряки относились к нему с благоговейным почтением, а враги с ужасом. В любой ситуации Дрейк вел себя так, словно и мысли не допускало возможным поражений. В субботу церкви во всей Англии звонили в колокола, народ молился о неспасении и победы. Каждый знал, что ожидает Англию, если верх одержат испанцы. Люди молились истово, желая поддержать наших моряков. Господи, умоляли они, не допусти, чтобы захватчик ступил на наши берега. Если испанцам всё же удастся высадиться, их встретят мои солдаты, но сначала нужно попытаться счастья на море. Я всегда знала, что суровый океан Наш союзник, сколько раз он защищал наш остров от вторжения. Лишь норманнам удалось в древние времена захватить нашу землю, но их вряд ли можно считать захватчиками, потому что они наши предки, а ещё в наших жилах течёт кровь англов, саксов, ютов, римлян. Так и было наше родословие и нас англичан. Никто никогда не завоёвывал Не бывать тому и впредь. Я молилась о своих моряках, в нось и в нось, повторяя имена кораблей Агат, Антилопа и так далее, вплоть до Якоря и Яханты. Боже милостивый, сохрани и защити моих людей, даруй моим кораблям победу, позаботься о моих верных слугах Ховардзе, Хоукинсе, Фробишере и храбром Дрейке. Наеди их волей и разумением, да бы могли они одержать победу. Я невольно улыбнулась, вот уже и Господу я отдаю распоряжение, как своему верноподданному. Умоляю тебя, Боже, взмолилась я, да исполнится воля твоя, но не оставь милостью слуг твоих.